Милена Завойчинская, Варвара Краса и Тёмный Властелин Бойтесь озвученных желаний, мироздание не дремлет, всё записывает Богиня Зимы скучала в своих ледяных чертогах Не радовались снежинки, живописно рассыпанные по ледяному полу Не веселились снеговики, исполнявшие для нее танец. «Как же скучно!» — вздохнула роскошная беловолосая женщина, поправляя на плечах белоснежное меховое манто. «Прогуляться, что ли, по мирам? Сделать кому-нибудь доброе дело? Как раз пришло мое время». Она встала и прошлась по огромной сверкающей ледяной зале, вглядываясь в свои отражения в зеркалах. Каждая следующая демонстрировала ее новые наряды. общем в них был лишь цвет, белоснежный. «Да, вот так годится», — довольно улыбнулась богиня, вглядываясь в свои голубые глаза и поправляя пушистый воротник шубки. от каблучков эхом отозвался в зале, и богиня отправилась в свое традиционное зимнее путешествие по мирам. За стенами ледяных чертогов взвелась вьюга, А когда ветер утих богиниц цари уже не было, пришло ее время время зимних чудес, время исполнения самых потаенных и заветных желаний.